Глава тридцать вторая. Лидия. Прекрасно отверженный. Ты как раз вовремя явился главному торжеству своей скорой гибели. Со злой радостью, громко и звонко произнес генерал и рассмеялся. Бродяга вдруг заволновался, забегал по перилам туда и обратно, а потом спрыгнул и улизнул с балкона. Куда? успела крикнуть я, уже скрывшемуся кончику белого хвоста. «Он что-то почувствовал неладное», — проговорил Арман и с волнением затеребил свою бороду. А тем временем в храме зарождалась паника. Придворные ломанулись от отверженного прочь, толкая спина и сломанулись на выход. Императорскую семью уже вывели. Жрецы, они же маги, сорвали с себя торжественное одеяние и принялись плести магические сети. Моя копия сорвала с себя иллюзию, и я невольно завистливо вздохнула, когда увидела рыжеволосую роскошную красотку». «Розалию Вилкс. Прям черная вдова из Марвела. Одета в простое черное платье-брюки, волосы собраны высоко, глаза горят, как изумруды, в руках кинжалы. После всей этой суматохи попрошу генерала научить меня обращаться с оружием. Не дело, что эта Розали умеет, а я нет». «Ловушка, значит», — прошипел Хендрик. «Но она здесь, она рядом, я чувствую ее». Он закрыл глаза и шумно втянул ноздрями воздух. «Я присмотрел скотчему» страх прошелся по моей спине противным липким холодом. Теперь мне ясно, почему все так отчаянно бросились прочь из храма. Это уже был не человек, монстр. «Арман, скажи, что мы все не в заднице», — процедил я. «С учетом того, что отверженного может уничтожить только генерал», — прошипел зло Арман. Хендрик начал призывать силу. Она давно искалечила его, и он давно не ощущал боли, Извращенная, запрещенная магией хаоса начала давить, пружинить пространство. Стало очень трудно дышать. Запахло гнилью, жженым пластиком, каким-то чудовищным смрадом. Эта вонь наполнила собой священное пространство храма. начала корежить его, погасли свечи. Потемнел в один момент белый камень всех стен, пола потолка. Будто зараза, черная плесень в одну секунду сожрала красоту этого места. Хендрик злился. Его сила искала меня. «Нужно уходить, Лидия», — потянул меня за руку Арман. «Тебе нужно покинуть храм. Дальше дело за генералом». «Что? Уйти и оставить мужчину, который ради меня за короткий промежуток сделал так много?» «Никогда», — заупрямилась я. «Хендрик стар, силен, но он полутруп. У Надара его силы, хаос. У меня земля. Я помогу ему». «Нет», — гневно прошепел Арман, — «ты только мешать станешь». «Бейся достойно, Хендрик», — если в тебе еще осталась хоть капля достоинства и благородства, в чем я сильно сомневаюсь, — весело крикнул Надар. «Я не уйду, Арман, не уйду!» — заявил упрямо. «На мне все еще действует заклинание невидимости. Я защищена артефактами и самой землей. Все будет хорошо, а ты иди!» «Глупая!» — вздохнул Арман. И встал рядом со мной, чтобы увидеть смерть Хендрика. А он начал преображаться, сорвал с себя одежду черными когтями. Тело его, сохшееся в трупных пятнах, разошлось точно по центру от макушки до самого паха, будто кто-то разрезал его тонкой, острой струной. Меня сразу чуть не вырвало от мерзкого зрелища. Только из тела его не вывалились внутренности. О, нет, из него вышло нечто. Это нечто чвакало и хлюпало, оказавшись на полу, издало зловещий и чмокающий стон. Хендрик теперь стал блестящей, густой, вонючей, пульсирующей жижей. В этой субстанции копошились мерзкие личинки. Нет, они были не из природы, это были паразиты, чужды всему живому. А жуткого запаха, который мгновенно заполнил храм, хочется лезть на стену. Пока все замерли от ужаса и мерзости, Хендрик не думал долго. И вот в генерала уже полетел кусок стены, вырванной силой хаоса так легко и просто, что я невольно вскрикнула и тут же прикрыла рот рукой. Но стена не настигает цели, Генерал выкинул вперед руку, и камень превратился в крошку. Осколки брызнули в стороны. Мерзкое существо, коим был Хендрик, оставшись без души, паразитируя, используя рождение и жизнь для своей этой ужасной сути, не желало умирать. Эта тварь, которой был его брат Конрад, мог оказаться внутри моего тела, внутри дитя и семени которого он бы появился. Мне становится тошно и жутко от осознания, сколько невинных девушек они загубили. И леди могла стать их очередной жертвой. Это вонючая гадость — настоящий паразит. Хендрик сыпал ударами на генерала, жрецов и наемную убийцу. Девушка быстро вышла из битвы. Она упала и ударилась головой. Один из жрецов утащил ее и спрятал, надеясь, разали жива. И отмечала краем глаза, как на стенах под потолком храма начали появляться черно-зеленые смолистые потеки с серой пеной, будто болотистая жижа проникла внутрь. Все те жрецов не смогли скрутить и уложить на лопатки Хендрика — Генерал использовал свою силу, но она лишь питала эту тварь, но не убивала. Почему? А еще я увидела бродягу. Кот начал подкрадываться к твари сзади, намереваясь нанести удар. Котик, глупый! прошептала в ужасе. Закрыла глаза и призвала всю свою силу. Матушка земля, ты нужна мне как никогда. «По твоей плоти бродит мерзкая тварь, чуждая и жизни, и даже смерти. Без души и тела. Просто вонючая жижа поразит. Помоги, уничтожься ее. Защити на Дэша. Помоги ему. Помоги, уничтожь эту тварь. Молю тебя». «Что ж, банкет объявляю открытым». Бродяга бросился на тварь, впился зубами, когтями. Так яростно и дико, будто лев, а Генерал следом бросил в Хендрика темное заклинание, от которого жижа задрожала, заверещала. Я закрыла уши, так как от звука воет твари можно оглохнуть. Задребезжали и взорвались цветные витражные окна. В храм пролился дневной свет. Но тут же набежали тучи. Тварь сбросила с себя заклинание и поглотила в себя кота. «Нет, протяга!» — испугалась я. Испугался за друга Надар, Но тут тварь выплюнула котейку. Он поднялся на все четыре лапы грязные, шерсть слиплась. Он отряхнулся, задергал лапами. «Но бесполезно, тут мыться надо». И тут послышался гул, задрожал пол, содрогнули стены. В храм ворвались мои верные помощники, насекомые всех мастей, птиц и звери. Растения пробили пол стены. Хендрик завыл страшно, но напрягся и выпустил из себя всю накопленную за многие жизни магию. В этой силе смешалось все зловоние мира. Страх, боль, страдания, ярость, ненависть, ненасытность — Все звери, птицы, насекомые земли разбежались от твари в рассыпную. Зелень вся завяла на глазах и рассыпалась трухой. Солнце скрылось за тяжелыми тучами. Пролился вдруг тяжелый холодный дождь. Жрецы от силы Хендрика схватились за головы и упали на колени, завыли от боли и потеряли сознание. Арман тоже схватился за голову и застонал. «Арман!» — бросилась я к Зеливару. «Уходи!» — с усилием выдавил он. Из его глаз, ушей, носа потекла кровь. Он потерял сознание. Но был жив. Хендрик и генерал остались одни. Почему меня не тронула гнилая магия Хендрика, не знаю. Я призвала силы и влила ее в Армана, наполняя и исцеляя его. Потом сорвала себя подол платья и бросилась вниз. Спряталась заловками. Здесь, вблизи, Хендрик оказался огромным. Жижа была выше генерала, шире раза в два. Это такая мерзкая, вонючая, темная субстанция. Кусок говна, который то опадал лепешкой, то поднимался огромным пузырем. Генерал мечом, наполненным хаосом, кромсал эту тварь. Он шипел, скулил, рычал, выталкивая, выплевывая себя сгустки мерзкой субстанции. Надар погрузился яющий меч в самый центр твари, которая когда-то была Хендриком. Меч погружался все глубже и глубже. И в этот момент тварь выбросила из себя острый отросток, и он так легко и быстро пронзил тело генерала, точно в сердце. Его пронзила боль, и удивление. И я ощутила его боль. Боль моего генерала передалась и мне. Она была такая, что я задохнулась. В глазах потемнело, горло сократилось в спазме. Боль плавила кожу. Я услышала яростный вопль бродяги. И в тот же миг все прекратилось. Меня отпустило. Надар с удивлением глядел на кровь на своих руках. На свою кровь. Он упал на колени. А тварь, выплюнув из себя меч моего генерала, Выпустила еще один острый, как бритва отросток, и намеревалась разрубить Надара. Нет! Заорала я с такой дикой яростью, что содрогнулись с небеса. Стоять, тварь! Ты искал меня, так вот она я, перед тобой! Я позволила заклинанию невидимости разбиться и явить меня перед этим существом. Он тут же забыл о Надаре и похлепал в мою сторону, утробно шипя. Генерал, раненый в самое сердце, нашел в себе силы подняться и поднял меч. Сжал в руке и, глядя на меня в мои глаза, одними губами прошептал «Я люблю тебя». И со всей силы снова всадил в тварь свой меч. Обрушил через оружие на отверженного все зло и гнев хаоса. Древняя магия вспыхнула черным пламенем. Жесткое жестокое пламя охватило Хендрика. Тварь страшно завизжала, громко, пронзительно разложила уши. «Умирает тварь долго, вижит долго». Но вскоре на смену визга приходит стон, а после храп и вздох. На моих глазах в искореженном полу храма разверзлась брешь пространства. Это было холодное, темное ничто, куда полетела пыль. Все, что осталось от Хендрика. Просто пыль. Ни тела, ни души, ничего. Даже пыль растворится в этом ничто и нигде». Когда пасть пространства схлопнулась, я бросилась к генералу. «Надар!» Он выглядел очень бледным. Взгляд беспорядочно метался по моему лицу. «Морщинки чуть глубже у глаз. Мятый рваный костюм, кровь. Как же много крови!» «Вот и все!» Как-то потерянно отозвался он. Смотрел на меня с тревогой, сжимал мою руку своей холодной рукой. «А ведь у генерала всегда горячие руки!» «Надар, милый!» «Любимый, скажи, скажи, как помочь!» — шептала я. Позвала свою магию, молила силу земли дать ему сил, спасти его. Но почему-то было все тщетно. Не тратила. Улыбнулся он устало и на последнем вздохе произнес. «Мы еще встретимся, любовь моя». Бродяга. Надара по жизни сопровождал верно его друг, боевой товарищ, белый кот по имени Бродяга обладающий не просто обыкновенной кошачьей изобретательностью, но и магическим даром. Этот кот был мистическим существом, способным дарить свою жизнь ради спасения дорогого ему человека. Но дары бродяга всегда были вместе, в радостях и печалях, в светлых и темных временах. Их связь была настолько сильна, что казалось, они понимали друг друга без слов. Бродяга, чувствующий каждый удар сердца своего друга, не собирался уступать смерти. Сила, духа и любовь к генералу пробудили в нем древнюю магию, сокрытую в каждой клетке его кошачьего существа. Все знают, что у кошек девять жизней. И почему бы не подарить другу, товарищу, верному соратнику, одну из девяти? «Лидия, ты не должен умирать. Ты не умрешь», — говорила сорванным шепотом сжимала его безвольную ладонь, прижимала ее к лицу, обливая слезами, целовала его пальцы, и в голове билась мысль, «А что, если мы больше не встретимся? Или встретимся очень не скоро? А что тогда сейчас в этой жизни? Я должна жить без него? Меня выдадут за какого-нибудь старикана, или даже не старикана, а просто мужчину, которому у меня не будет вообще никаких чувств. И буду я сидеть в заперте, подчиняясь уставу этого патриархального мира». Кротая свои дни в ожидании смерти. Печальная перспектива. Я бы сейчас все отдала, чтобы ты жил, дар И молодость, и магию. Даже готов вернуться обратно, лишь бы ты жил. Пожалуйста. Хаос, ты ведь так силен. Боги, стихии и все мироздание было глухо к моим словам и мольбам. Генерал, ты остался со мной, ведь для любви смерти нет. Я завыла, как вот женщины, когда разбиваются их сердца. Разлетаются в клочья их душа. Он шагнул в вечность, а мне достался холод. Подняла голову и зарыдала громко от души, и под куполом храма прокатилось мое жуткое эхо. Я даже его любви не узнала, не побывала в его крепких объятиях, не получила от него продолжения жизни. Не хочу, не хочу так. Ко мне подошел взирошенный, перепачканный слизкой гадости бродяга, что-то промурлыкал и ткнулся мокрым холодным носом в мои руки. Хотел взять кота, но он не дался. Запрыгнул на грудь генерала. Обнюхал его рану, потом приблизился к мужскому лицу и активно пошевелил распушенными усами. И тут произошло нечто невероятное. Тело бродяги засветилось таким же ярким голубым светом, как были его глаза. Эта мистическая энергия проникла в генерала, возвращая ему жизнь. И смерть отступила перед несокрушимой преданностью одного пушистого существа». Надар Дэш, генерал-легенда, был спасен чудодейственной любовью своего верного друга. Рана на моих глазах затянулась, его пальцы дрогнули, ресницы затрепетали. Он вздохнул полной грудью и приподнялся на локтях, удивленно глядя то на меня, то на Мурлыку. Жизнь, которой ради генерала пожертвовал Бродяга, была сама сущность их дружбы, нерушимой и вечной. Подаренная жизнь оказалась не просто спасением для Надара. Она дала шанс нам обоим начать все сначала. «Продяга!» — прошептала я, задыхаясь от эмоций и счастья. Взяла котика на руки и прижала к груди, поцеловала его в мохнатую мордочку. И не важно, что он грязный и что воняло от него, как из выгребной ямы, все неважно. Кот сделал невозможное, просто вернул к жизни генерала. Отпустила вырывающегося из моих крепких объятий кота и бросилась уже в объятия генерала. Повисла на его шее, засыпала его поцелуями, и слезами и проговорила. «Живой, живой, как ты мог? Ты не смеешь умирать, ясно? Ты должен всегда быть со мной, с нами. Неужели не знаешь истины? Если завел кота, то ты не смеешь болеть, беднеть, и уж тем более не имеешь права умирать». Я держала за него, за его плечи, шею и не отпускала, будто он был моей соломинкой. После моих слов Надар негромко рассмеялся и взял мое лицо в ладони. Он начал целовать меня, как ненормальный, жадный, горячо. Моя радость, что он жив, была настолько велика, что звон в ушах и паника мгновенно отступили. Мы тонули в объятиях друг друга, ошеломленные, но счастливые. Он оторвался от меня и замер. Взгляд его темных глаз, в которых плескался космос, блуждал по моему лицу. Большой палец медленно скользнул по моей губе, обрисовал подбородок. Ладонь легла на мое сердце, и он спросил. «Лидия, я не знаю, что будет завтра, не знаю, через что нам придется пройти, но ты должна знать одно. Я люблю тебя. Ты ведь станешь моей женой». Заветные слова, которые мечтает услышать любая женщина. «Стану на дар только...» «Что?» «Ответь мне на один вопрос», — прошептала ему в губы. «Какой вопрос?» — вздохнул он и улыбнулся. «Ты теперь мужчина-кот?»